Ощущение прикосновения пальцев к щеке, едва чувствующее, ласкающее, нежное и теплота окутывающего меня мрака. Я открыла глаза, взглянула в алые прорези и прошептала. Свалилась в овморок. Мрак кивнул. «Позор мне!» — заключила досадливо. Отрицательно мотнув головой, мрак изобразил объятие, и я поняла, что меня прикрыли ото всех и унесли сюда, в комнату, которую устроили для меня в ратуше. спасибо благодарно улыбнулась а в следующее мгновение резко села в постели вспомнив что собственно привело к столь печальной реакции моего организма динар Гоблина, раздели динар где кнома спросила у мрака частично окутывающего меня теплым одеялом из тьмы а частично усевшегося в кресло издалистав таким похожим на адреса никогда не прощу себе мрак же посмотрел на кого то справа от меня Я повернулась, узрела взирающей на меня глаз и спросила. «Где гномы?» «Строят», — меланхолично и как само собой разумеющееся ответил мир. Глаз моргнул, затем указал метнувшимся зрачком на внушительную приоткрытую уже шкатулку, обитую алым бархатом. Я догадывалась, что это. Поднявшись, пошатнулась, постояла, ухватившись за стойку, удерживающую теперь не только балдахин над кроватью, но и меня заодно — отдышалась, затем продолжила нетвердый путь к столу. Откинула крышку, на миг прикрыла глаза, защищая их от искрящихся кристаллов. Взяла один, вернулась на постель, и находящийся на моей ладони пространственный кристалл взмыл в воздух, затем, собственно, выполнил свою роль, преломляя пространство, и следующим, что я увидела, был сидящий в кресле у окна в нашей спальне кесарь. На моем супруге имелись ожидаемая белоснежная рубашка и неожиданно темные брюки и туфли. Платиновые волосы, как и всегда, зачесаны назад, и лишь одна прядь небрежно устроилась на плече. В глазах пресветлого застыл лед, он же отчетливо прозвучал в голосе. «Ты осознаешь, что я сотру с лица этого мира весь свободный остров, если ты повторно доведешь себя до обморока?» Это был даже не вопрос, меня с холодной учтивостью просто уведомили. Ядовито улыбнувшись в ответ, холодно ответила. Я осознаю, что как принцесса, леди и прочее женское братье имею полное право на незапланированные обморочные, полуобморочные, многообморочные и прочие стероидные состояния В конце концов, я женщина, и меня такой создали. К слову, учитывая, что вы приложили руку к моему созданию, мы приходим к логичному выводу. Вы также виновны в моей склонности к обморокам, соответственно, не вправе наказывать кого-либо за вами же совершенную ошибку». На красивом холодном лице едва заметной тенью промелькнула улыбка, и кесарь, пристально глядя на меня, произнес. «Я вижу тебе лучше, нежная моя». «Значительно, мой кесарь», — учтиво ответила я, и не сумела задать следующий вопрос. Хотела, хотела настолько, что перехватывало дыхание, потому что понимала, что сделаю это с разрешения кесаря или же без него, но в любом случае сделаю. И все же создавшиеся между нами отношения требовали соблюдения условностей, и потому я была вынуждена уведомить. «Я хочу встретиться с Динаром». Кесарь усмехнулся, откинулся на спинку кресла и, поигрывая кристаллом, который создал над затянутой в белую перчатку ладонью, язвительно поинтересовался. Даже учитывая, что долариец практически старик. «Ой, кто бы говорил!» — воскликнула я. Глаза Пресветлого Императора Эродораса опасливо сузились, но он, не став комментировать мои слова, продолжил. «Встретиться с человеком, который был женат на твоей сестре?» Сказал тот, кто мне в глаза заявил, что моя бабушка была очень неплоха в постели. Как-то после обморока у меня прибавилось язвительности, даже не ожидала. Но решив, что конфликт в данный момент мне вовсе не нужен, я все же сдержалась и вежливо, с оттенком просьбы в голосе произнесла. «Я хочу встретиться с Динаром». Кесарь не отреагировал. Лишнечеловеческие глаза медленно сузились. Медленно и угрожающе. Скинув подбородок, с вызовом посмотрела на супруга императора. Несколько секунд, несколько долгих секунд и холодная. Я распоряжусь, чтобы его сопроводили на остров. вздрогнула менее всего ожидая такого ответа. Темное тревожное чувство заставило затаить дыхание, но я не стала продолжать разговор. учтиво склоненная голова Кесаря. Моя нервная улыбка. Кристалл самоуничтожился, вернув однородность окружающему пространству. Судорожно выдохнув, я повернулась к глазу, задумчиво висящему окна, и спросила. «Ты можешь закрыть мои мысли от кесаря?» Мир ответил печальным и кратким «нет». Поднялась дёрганным движением, подошла к окну, с удивлением поняла, что уже практически рассвет, но работы продолжаются и в основном силами огромных лысых гномов. И судя по тому, что они привезли с собой наковальни, меха для раздува пламени и прочие инструменты, их работу оплатили, и я даже знаю кто. — Сатерен, а ты сможешь сообщить, когда кесарь покинет собственно тебя? — все так же, глядя за окно, спросила я. — Да, — пришел несколько напряженный ответ. Кивнула с мрачным удовлетворением и постаралась не думать о том, каким образом кесарь собирается распоряжаться тем, насколько мне известно и, насколько я надеюсь, не владеет. Территории урков закрыты даже для ара и маги там, не читая ларом, все же есть разница между теми, кому триста лет, и теми, кому по три тысячи. Я распоряжусь, чтобы его сопроводили на остров. Как интересно, просто до крайности интересно, что же я пропустила, скрывшись на свободных островах, и у кого я могу это узнать? В следующее мгновение я подошла к столу, достала еще один кристалл из россыпи ему подобных в шкатулке, разместила на открытой ладони и произнесла «Киар». Кристалл увеличился, преломляя пространство, и через мгновение на меня взглянули багрово-черные глаза принца ночного ужаса. «Катрина, рад видеть», — произнес он, приветственно полусклонив голову, но при этом не отрывая от меня взгляда, что выглядело крайне непристойно. Могла бы не отреагировать, но каковы шансы, что в этом случае Тёмный осознает, насколько важен этот разговор для меня? Демонстрировать собственную уязвимость было бы глупо. И я ступила на тонкий лёд, на лезвие ножа, на самый край пропасти. Метафор можно было бы подобрать множество, но все они отражали ситуацию превосходно, потому что один неверный шаг, и Акьяр поймёт то, что понимать Тёмному не следует. Это кесарь Динара не тронет, вероятно, решив, что мои чувства в данном случае подостыли, как и чувство бывшего правителя Даларии. А вот Кьяр убьет Динара, едва лишь заподозрит в нем соперника. Я бы попросила, холодно потребовала, царственно усаживаясь на стул. С кесарем я могла разговаривать, сидя на кровати. А данный принц — совершенно иная категория. А Кьяр понял, что истинно темная наглость в данном случае неприемлема, Поклонился, на сей раз опустив взгляд, как и требовалось, и, отбросив фамильярность, холодно спросил. «Чем могу быть полезен?» Вежливо улыбнувшись, начала издалека. «Вам не составит труда ввести меня в курс дела с проникновением высших в наш мир?» Кьяр несколько удивленно приподнял бровь и вопрос, почему бы вам не спросить у мужа, практически читался в его взгляде, но учитывая, что целью темного... Непонятно, с чего в принципе было мое завоевание, он решил, что любой разговор со мной будет полезен. А потому, откинувшись на спинку кресла, выполненного из черного дерева и обитого алым бархатом, принц ночного ужаса начал, собственно, вводить меня в курс дела. В данный момент нам удалось полностью блокировать Тенетер от вторжений. Что? Какого духлого гоблина начали из защиты территорий темных? А как же и Родорас, территории гномов, песчаных демонов... «Драконов? Да что бы вас! Чем Кесарь вообще думал?» Но внешне я лишь улыбнулась, вполне одобрительно, и очень мягко поинтересовалась. «Только Теннатор?» — к яручтиво кивнул и пояснил. «Думаю, вам уже известно, что светочи при переносе в мир ориентируются сразу на наиболее сильных магов. Это довольно успешная стратегия. Светочи практически неуязвимы, способны ограждать себя защитным контуром и самое главное, обладают магией построения межмировых пространственных переходов. Переход открывается для агнаров, сильнейших из высших, тем, с кем ни мнений о Рейдене лучше не встречаться в принципе, эти раздавят и не заметят. Как интересно. То есть светочи переносятся поближе к сильным магам, чтобы явившиеся через открытый ими проход, высшие из высших сходу убили сильнейших магов этого мира, лишив тем самым народ, «Даже призрачного шанса на противостояние?» — уточнила я. Темный принц улыбнулся и произнес. «Вы поняли совершенно верно. Хорошая стратегия, с этим не поспоришь», — была вынуждена признать я. Но, собственно, тогда возникает вопрос. Почему блокировали только Тенетер? Ведь сильные маги есть и в Родорасе, и, насколько я понимаю, у орков тоже. Спрашивать не пришлось. А Кьяр, задумчиво пропустив темную, упавшую на его плечо прядь между пальцами, продолжил. «Мы приняли решение заблокировать Станетер по причине того, что на темной стороне дать отпор света, чем, как оказалось, способен лишь я». Помолчал и добавил. «А допустить гибель еще одного принца мы не можем себе позволить». Удивленно взглянула на него. Кьяр улыбнулся моему удивлению, откинул голову назад, упершись в спинку кресла и... И из-за него начало появляться что-то чудовищное. Действительно чудовищное. Ужасающий черный с неровными острыми клыками оскал. Просто ужас. Натуральный ужас. «Идеальное владение собственными эмоциями», — с нескрываемым восхищением произнес Кьяр, пристально и с явным удовольствием глядя на меня. «Все женщины из тех, кому доводилось видеть мою силу, Обыкновенно теряли сознание, наиболее выдержанные бросались прочь со всех ног. Вы невероятно сдержаны, Катрина. Я могла бы поспорить с этим утверждением, но не стала, спросив прямо. Что вы пытаетесь сказать мне этой демонстрации вашей силы? Усмехнувшись, принц протянул руку. И ужас, многократно уменьшившись, но оставаясь столь же ужасающим, разместился на ладони хозяина, словно окруженный темным дымком, череп какого-то жуткого монстра. Я хотел сказать, переводя взгляд со своего ужаса на меня, медленно проговорил кяр что убийство темного принца спускает с поводка его силу, силу, для которой жизнь владельца приоритетна, а мы, находясь на грани выживания, способны выпивать жизнь. Наша сила также. Именно поэтому тьма при нахождении владельца на грани становится смертельно опасна для всех. Она отбирает жизни ради выживания своего носителя. В моем взгляде промелькнул нескрываемый скепсис. Кьер ловил его и произнес. «Я рассказал вам об этом, чтобы вы поняли. Адрес убил себя сам — это первое. И второе. Если Светоч убьет, либо сильно повредит кого-либо из находящихся сейчас на Тенетре принцев, половина населения будет уничтожена, просто вырвавшейся из-под контроля силой самих принцев. Именно поэтому закрытие Тенетра мы с Рейденом посчитали — «Приоритетной задачей. Из-за вас». Сильно удивилась подобному заявлению. Кьяр улыбнулся и пояснил. «Будем откровенны. Что мне, что моему светлому брату абсолютно плевать, сколько и каким образом жителей пострадает. В темных вырвавшиеся силы не тронет, а люди для нас не имеют никакого значения. Недосказанным осталось, они имеют значение только для тебя, Катриона». «Я поняла. Благодарю за пояснение». — вежливо ответила принцу. И тут же спросила. — А что с территориями орков? Насколько мне известно, у них тоже достаточно сильных магов. Что, если светочем удастся проникнуть туда, и вторжение начнется с оркских территорий? Вопрос на грани падения в пропасть. Я старалась ничем не показать, насколько важен для меня ответ. Ничем не выдавать. Не позволить измениться даже взгляду. — Орки. — задумчиво произнес Кьяр. Помолчал, глядя на маленького, сотканного из черного клубящегося тумана монстра на своей ладони и произнес «Уже не проблема». И у меня сжалось сердце. Не просто сжалось, забилось втрое, сильнее, словно хотело вырваться из груди напрочь, но я оставалась сидеть все с тем же внимательно учтивым выражением на лице, все с тем же легким интересом во взгляде, все так же идеально прямо, держа спину и величественно вскинув подбородок. Это где-то там, внутри все рушилось, а внешне я превосходно держала лицо. Это я умела, как никто другой, уступая в данном искусстве разве что кесарю. «Уже не проблема?» — переспросила ровным тоном. Переведя взгляд со своего ручного монстра на меня, Кьяр кивнула, добавил. «Араэдену невероятным образом удалось договориться с их новым правителем. Мой светлый брат вызывает откровенное уважение». С трудом сдержала порыв — уничтожить кристалл и прекратить разговор. Потому что кричать захотелось от отчаяния. А Рейдену невероятным образом удалось договориться с их новым правителем. Да он просто купил динара призрачным шансом встречи со мной. Вызывает уважение? Нет, вызывает ярость. Так вернее будет. Потому что Кесарь играл. Кесарь опять играл нами, как куклами. И что-то мне подсказывало, что кяр уже тоже на крючке, и его аккуратно и уверенно оплетают узами, чтобы превратить в очередную марионетку великого пресветлого императора. Разбить бы сейчас что-нибудь. Хоть что-нибудь. Упасть на пол и, обняв колени, повыть от отчаяния, но... Но я продолжала сидеть все с той же задумчивой улыбкой, не выдав ничем охвативших меня эмоций. Да уж, моей выдержки мог бы позавидовать любой, но едва ли я кому-либо пожелала бы оказаться на моем месте. Меня наказывали. Довольно жестоко и показательно. Сбежала на свободные острова и избавилась от рун влияния? Получи того, кто пришел за тобой сквозь время и миры, но в изрядно подпорченном состоянии. Потому что я сильно сомневаюсь, что Динар сумеет противостоять магии светлых рун. Я распоряжусь, чтобы его сопроводили на остров. Где же сейчас Динар, великий белый дух? Только бы он не был во дворце Кесаря. Только бы не покинул территории орков, только бы... но вслух слегка ироничное замечание. «Удивительно, что моего императора пропустили на территории орков». «Нет», — покачал головой кяр «Что вы, они слишком опасаются Ораидена». Встреча состоялась в Радужном дворце. «А чтоб вас всех, серые гоблины, пожрали! У мать прародительницы он пошел к Кесарю! Этот наглый, не поумневший, с годами рыжий пошел к Кесарю! За каким демоном? Зачем, о великий белый дух? Зачем?» «За тобой», — отозвалось в душе. Он пошел к нему за тобой. «Что ж, благодарю за время, уделенное мне, ваше темнейшее высочество», — вежливо улыбаясь, завершила разговор я. «Всегда искренне счастлив видеть вас, Катрин», — произнес Кьяр. Вновь улыбнувшись в ответ, протянула руку, коснулась кристалла, уничтожая, и взвыла. Молча, беззвучно, отчаянно. С другой стороны, смысл отчаиваться. У меня всегда под рукой вода Ихеи, она смоет любые руны со всем их влиянием, но тут... тут я поняла, что именно, — сказал Кесарь. Я распоряжусь, чтобы его сопроводили на остров. И до меня дошло очевидное. Он не сказал, на какой именно остров. В его словах не прозвучало на свободные острова. Я потянулась к шкатулке, схватила следующий кристалл и лишь подумала Кесарь, преломила пространство. Кесарь сидел все там же, И все так же, разве что на тонких губах играла едва уловимая победная улыбка, а в левой руке императора Родораса держал бокал с салым, как кровь вином. С усмешкой отсалютовав мне, император, не отрывая от меня взгляда, отпил глоток. Затем полюбовался игрой света на хрустальных гранях бокала и произнес. «Один, — Один-один. — Так, значит? — Именно, его глаза победно сверкнули. Едва зубами не заскрежетало. Ну что ж, Кесарь сделал еще один глоток вина, после посмотрел на меня и совершенно спокойно произнес. «Я полагаю, моей нежной супруге самое время вернуться домой, не так ли? Чтоб тебя серые гоблины сожрали». «Это вряд ли», — издевательски ответил супруг. «Мир не тот, да и гоблины мне не соперники». Он даже не стал говорить, что орки, и тем более полуорки, ему не соперники тоже. Не стал, но я все прекрасно поняла. Сложно не понять столь явного намёка. Откинувшись на спинку стула, посидела, кусая губы, и стараясь не сорваться на крик, вопли, вой, и высказывание всего того, что я по поводу некоторых вечно живущих думаю. И главное, мог бы сказать сразу, но нет, позволил до всего дойти самой, явно с огромным удовольствием проследил за моим разговором с Кьяром. «Ты была великолепна», — подтвердил мои мысли Араиден. Посмотрела на него со всей ненавистью, на которую только была способна, а способности у меня запредельные, в смысле, давно вышли за пределы того, что я о себе вообще знала. «Где Динар?» — ровно спросила я, сдерживая эмоции. Хотя какого демона? Кесарь и так о них знал. Но, видимо, попытка сохранить лицо была тем единственным, что у меня оставалось. А Рейден улыбнулся, откровенно посмеиваясь над моей попыткой выглядеть невозмутимой. протянул руку, и преломлённое пространство отразило камеру. Тёмную, едва освещенную камеру, в которой на полу сидел полуобнажённый, покрытый татуировками мужчина с небрежно собранными в хвост медными, да более знакомыми во всех их оттенках волосами. «Динар. Я узнала его даже со спины, с могучим торсом, не парня, заматеревшего мужчины. Я узнала его сразу, я узнала бы его из тысячи мужчин», Узнала бы даже, будь он седым стариком. Узнала бы даже через сотню лет. Что уж говорить о паре недель, я... Я узнала не только его. С болью, отозвавшейся где-то глубоко внутри, я узнала и ту руну, что едва заметно сверкнула над головой бывшего правителя Даларии. Руна забвения. Кристалл заискрился, возвращая меня к кесарю. Великому ледяному свету, на губах которого играла улыбка, а в глазах стыл вечный лёд. Да, Динарте оказался недостаточно подлым для схватки с таким противником, как Кесарь. Просто недостаточно подлым. А вот у всех остальных подлости хватило. У орков, власть над которыми ты захватил, и, вероятно, именно по этой причине они не стали посвящать тебя возможности магии Пресветлых. У Кесаря, использовавшего меня как приманку, У тех, кто сопроводил тебя к границам территории орков, не сообщив, что эти земли — единственное, что способно защитить от светлых рум. «Это так подло!» — прошептала я. «Разумно!» — парировал мой супруг. «Подло!» — повторила помертвевшими губами. И больше не смогла сказать ничего, с ужасом осознавая. Динар не мог поступить иначе, просто не мог. Как не мог не появиться там, в храме, где его собирались принести в жертву, потому что там была его бабушка. Есть ценности, которые ты ценишь в жизни. А есть сверхценности, которые для тебя важнее жизни. Для Динара такими сверхценностями были семья и я, поэтому он и пришел, не мог не прийти». «Примерно так», — согласился с моими рассуждениями кесарь, и произнес. «Я жду тебя, нежная моя». Я отвела взгляд и несколько секунд с тоской смотрела в окно, за которым неспешно олело небо, предвещая рассвет. И в этом нежно-розовом небе багряно сияла темная светило черная звезда. Ее сияние затмевало все. Рассвет, исчезающие звезды. Забавно, когда я появилась в этом мире, у темного светила не было никакого ореола, да и сияния не было тоже, если припомнить. А сейчас черная звезда сияла, сияла все ярче. Медленно повернув голову к кесарю, Я взглянула в его холодные глаза и так же холодно произнесла. «Нет». Кесарь, собиравшийся было отпить еще глоток вина, отставил бокал и взглянул на меня, вскинув бровь. «Два-один». Я смотрела на него прямо, не отводя взгляд. «Потому что ошибки Динара я не совершу, и марионеткой больше не буду. С меня хватит». Каари очень ласково произнес кесарь и добавил почти угрожающее. Я не собираюсь больше спать один в нашей постели. «Постель ваша!» — парировала я. присветлый император несколько секунд мрачно смотрел на меня, а затем убийственно нежно произнес. «Мне прислать тебе долларийца по частям?» Я сдержалась, не знаю как, даже не знаю, откуда силы взялись, но сдержалась. мило улыбнулась кесарю и тем же убийственно нежным тоном, что и он поинтересовалась. «Мне переспать с Киаром?» Мы оба перешли черту, за которую уступать не стоило ни мне, ни его бессмертию. И как бы и не хотелось продолжить, но мы оба были прожженными политиками и поступили как следует поступать политикам в запаре, перешагнувшем черту. Сделали вид, что ничего не было. Несколько напряженных секунд и неожиданно усталый от кесаря. «Ты нужна мне. Я ваша», — просто констатировала факт. Чуть не спросила язвительно по частям, но, естественно, спрашивать не стала. Глядя на кесарь, я отчаянно искала выход из положения, который удовлетворил бы обоих, хотя бы на время. «Полагаешь, такое возможно?» — поинтересовался, вновь становясь ледяным и отстраненным император. «Полагаю, мы в ловушке, мой кесарь, причем оба», — совершенно серьезно сказала я. Властитель Эродораса лишь усмехнулся в ответ, недвусмысленно намекая, что как раз он совершенно и полностью свободен, к стенке прижали меня. «Все не так просто», — глядя на супруга, спокойно заметила я. «Вы слишком долго жили среди людей, мой император, и привыкли манипулировать нами, используя наши чувства. Но есть одна маленькая проблема. Я достаточно пожила среди эларов, и подобные методы со мной уже не работают». А Рейден смотрел на меня, слегка сузив глаза, внимательно и настороженно. Еще бы. Игрушка вдруг перестала играть по правилам. И это явно не понравилось при светлому манипулятору. «Ты вернешься в мою постель, нежная моя», — с нажимом произнес император. Без явных угроз, но с намеком на них. Холодно посмотрела на Кесаря и ответила. «Вы не тронете Динара. Я не требую его освобождения». Боюсь, после всех наложенных на него рун, он едва ли будет способен вернуть себе положение, завоеванное в кланах урков. Но вы не тронете, Динара. Почти ультиматум, несмотря на то, что я превосходно знала. Ультиматумы кесаре бесят, исключительно бесят. Но иного выбора не было. Ты в этом уверена, нежная моя? Насмешливый вопрос. Более чем. Я поднялась, заложив руки за спину, подошла к окну. и, глядя на черную звезду, сияющую все ярче произнесла. «Оставлять Динара в Радужном дворце глупо. Вам, как и мне, известно, что сильные маги притягивают стремящихся захватить наш мир светочей. А с высшими на данный момент способны справиться всего трое. Я, вы и Кьяр. Но вам и Кьяру приходится покидать этот мир, потому что лучшая защита — это нападение, и вам об этом прекрасно известно». Именно поэтому вы защитили Тенетер, но Радужный дворец... Интересно, как быстро очередной светоч заявится в Радужный дворец, если там будет Динар. И что произойдет в том случае, если в этот момент там не будет вас? Я не оборачивалась и не следила за реакцией Кесаря на мои слова. Я выкладывала на стол все свои козыри в отчаянной попытке защитить Айсира Грахсовена и не стать игрушкой Кесаря одновременно. «Вы переправите Динара на свободные острова», — продолжила, глядя исключительно на чёрную звезду. «Я дам слово, что... останусь в вашем мире». Несколько секунд Кесарь молчал, я старалась ни о чём не думать, отмечая, что сияние тёмного светила становится всё ярче и ярче. А затем за моей спиной прозвучало. «Нежное моя забавное предложение, но моё значительно лучше ты не находишь?» нет Я была слишком хорошей ученицей, чтобы поверить в то, что едва я вернусь в Радужный дворец, Динара отпустят. Как бы не так. Динара и его прорыв в Нижний мир привели к тому, что теперь в него проникает светочи. Соответственно, только смерть бывшего доларийского правителя и станет тем, что вернет целостность Сатарену, оградив от вторжения высших. Следовательно, для Кьяра и Кесаря смерть Динара была лишь вопросом времени — крайне небольшого времени, пока эти двое ищут пути закрытия переходов с двух погибших миров в один, вот этот неимоверно живой. Каарий очень мягко позвала Рейден, я не обернулась. «Нежная моя, ты же все понимаешь», — уже очень спокойно и с нескрываемой решимостью произнес Кесарь. «Вы доставите Динара на свободные острова», — непримиримо повторила я. «Разве что труп». Не менее непримиримо, — сказал император. Патовая ситуация. Развернулась, присев на край подоконника, пристально посмотрела на кесаря и с хладнокровием, которого ранее в себе даже не представляла, напомнила. «Но вы же нашли способ перенестись в этот мир, не убивая меня. Проявите повторно ваши невероятные умственные способности и верните Динара в рассветный мир живым. Это не так сложно, мой кесарь. Это гораздо легче, чем пытаться заполучить меня используя руны забвения и подчинения, потому что и вы, и я мы оба прекрасно знаем. Рано или поздно я освобожусь. И тогда вам не поможет все ваше бессмертие с магией и опытом вместе». Кесарь отреагировал на мои слова истинно в духе Кесаря, молча. Но молчание продлилось недолго. «Ты сказала, я дам слово, что останусь в вашем мире. Я не услышал в этой фразе «я останусь с тобой». и ледяной взгляд кристальных глаз, в которых был даже не вопрос, скорее требование. Но я ответила спокойно. «У вас превосходный слух, мой кесарь. Вы услышали все, что я хотела сказать». Лед во взгляде сменился ледяной же яростью. Но затем император усмехнулся, уничтожил кристалл, разрывая связь. Я поднялась с подоконника, повернулась и вновь посмотрела на сияние черной звезды. «Нам предстояло сиять в этом мире долго, нам обеим, потому что мои условия кесарь примет. Это знаю я, и это знает он. В ином случае я наступлю на горло своей совести и чести, и в игру вступит Кьяр». Подавила все мысли по этому поводу, скинула подбородок, и окинула взглядом изломанную линию объединенных свободных островов. «Что ж, Катриона, добро пожаловать в твой собственный мир. Привычной жизни больше не будет». Призрак возвращения домой и стаял в сиянии зашедшей черной звезды. Но среди руина разрушенных крепостных стен, среди отчаяния и понимания, на что только что подписалась, у меня все равно осталась я. Я. А я не из тех, кто способен сдаться. Мрак, возникший за моими плечами, обнял, словно темная шаль. Глаз Сатарена мигнул и исчез. А я, обернувшись к двери, крикнула «Аджана!» Помимо бывшей наложницы Кесаря, также с докладом явился лорд алерис опустившийся на колено у дверей и не смевший поднять голову, в то время как я за убогой деревянной ширмой быстро мылась в принесенной слугами ванне, а после одевалась с помощью аджаны. «Строители работают в четыре смены, как вы и приказали, Пресветлое. Недовольные высланы на дальний остров. Храм речного бога. Моя императрица, я попросил бы...» я бы тоже позволив Аджане расчесывать мои влажные волосы холодно произнесла я лорд алелерис опустил голову еще ниже и глухо произнес пресветлая речной бог наша защита я дернула головой в высвобождая недоплетенную косу из пальцев аджаны вышла из за ширмы и холодно глядя на хранителя бесстрастно произнесла лорд алерис я ваша единственная защита храмы снести